Глава восьмая. Статуя нашлась быстро. Она располагалась в 10 минутах ходьбы от башни и представляла собой безрукую девушку в длинном легком одеянии. В ногах у нее, как и говорила Эрита, на мраморных пьедесталах стояли две бронзовые чаши, а за спиной возвышалось высокое одноэтажное сооружение, не имевшее окон и дверей. Ни вывески, ни указателя. Сложно было определить, для чего оно использовалось. Но зачем ты же, предсказательница, меня отправила сюда? Я решила довериться ей и положила золотой амулет в правую чашу. Стоило украшению со звоном опуститься на дно пустой посудины, как в ней вспыхнуло пламя, которое не утихало. Попытки забрать амулет ни к чему хорошему не привели, лишь обзавелась тройкой незначительных ожогов. «Ай!» Вскрикнула от боли и принялась дуть на раскрасневшиеся подушечки пальцев, когда вновь попробовала подобраться к золотому кулону. Внезапно раздался хорошо различимый щелчок, вынудивший меня отвлечься. Спустя долю секунды он сменился скрежетом каменной двери, образовавшейся в главном фасаде загадочного сооружения точно после прочтения заклинания. Я посмотрела по сторонам, и с страха зашагала по широким мраморным ступеням. Вопреки предположениям, внутри оказалось светло и совсем не холодно. Откуда-то дул теплый ветерок. Приятная музыка услаждала слух. Отправившись на поиски ее источника, вскоре оказалась в просторном помещении, визуально разделенном на части рядом высоких мраморных колонн. Скамьи вдоль стен... Украшенные рисунками и рельефами были изготовленные из серебра, небольшие круглые купальни из синего и белого мрамора, а бассейн, напоминавший озеро, вымощен лазурной плиткой. «Это же термы! Самые, что ни на есть, королевские термы!» Утром о них заикнулся архимаг Клирел и оказался прав. «Здешние купальни привели меня в неописуемый восторг». Очевидно, радостный вскрик потревожил здешний покой, поскольку через считанные мгновения передо мной возникла девушка в полупрозрачном темно-синем платье и с цветком белой лилии в волосах. «Что пожелаете, прекрасная Минейра? Массаж, чистка стоп или удаление волос на ногах?» Пропела она елейным голоском. Второй раз за утро, несмотря на форму, ко мне обратились точно к знатной особе. И это было невероятно приятно. — Пожалуй, я просто искупаюсь. — В таком случае давайте помогу раздеться и помыть голову. Продолжала она настаивать на своем участии. — Спасибо, как-нибудь сама справлюсь, — произнесла довольно мягко и в то же время настойчиво. Купальщица рассказала вкратце, где что находится, и удалилась. Я сбросила ботинки, сняла одежду, аккуратно, чтобы та не помялась, положила на одну из скамеек. В последний момент вспомнила о кулоне, который предпочитала не снимать. Убрав его во внутренний карман камзола, обмотала вокруг груди полотенце и поспешила к бассейну. Над светло-голубой водой, насыщенной мелкими пузырьками, что поднимались со дна, витал приятный аромат жесмина. На краю бассейна я опустилась на корточки и потрогала кистью воду. Теплая, но не горячая прямо из термального источника, то, что надо. Аккуратно спустившись по ступенькам вниз, прислонилась спиной к стенке и раскинула руки по сторонам. Вода тотчас пришла в движение, и точно котенок, требующий ласки, начала тереться о плечи, касаться подбородка. Она хотела играть, а я... А я хотела насладиться тишиной, одиночеством и ощущением эйфории, что испытывала, находясь в родной стихии и питаясь ее энергией, которая в данный миг струилась по венам и наполняла тело живительными силами. Желая расслабиться еще больше, откинула голову на мраморный бортик. Я собиралась закрыть глаза, но увидела купол невероятной красоты. Сделанный из тончайшего стекла, он венчал термы и наполнял помещение ярким светом. Настроение резко улучшилось. Шевелиться была лень, хотелось наслаждаться приятной легкостью, однако в голову весьма не кстати закралась шальная мысль. — Сдался тебе этот купол, Рина? — шутливо произнесла я, выбираясь из бассейна. Я создала волну, ласково подозвала ее, взобралась на гребень и дала команду поднять меня кверху. В мгновение ока водная стихия позволила мне оказаться у самого купола. Я дотронулась ладонью до стекла, хохотнула и прервала связь с магией. Вода незамедлительно ушла из-под ног. а, -а, -а завопила я, устремляясь вниз. За секунду до удара о поверхность все-таки призвала магию. Родная стихия бережно поймала меня, поставила на ноги и выбросила на край бассейна. Едва с меня полностью сошло оцепенение, безлюдное пространство взорвалось от хохота. И понеслось. Раз за разом я создавала волну, устремлялась ее помощью ввысь, к куполу, кончиками пальцев касалась стекла, отпускала магию и с невероятной скоростью летела вниз. Порой строила горку, скатывалась по ней в воду, затем забиралась на гребень волны и проносилась на ней от одного края бассейна к другому. По истечении получаса, вымотавшись и залив все вокруг водой, пришла к выводу, что катание на волнах — очень веселое занятие. «Интересно, почему я никогда не делала этого раньше?» — задалась вопросом, на который сама же дала потом ответ. «Может, потому что боялась пересудов?» К сожалению, всего хорошего понемножку. Судя по ощущениям, близился обед. Пора было выбираться и браться за работу. Решив побаловаться в последний раз, создала волну и отдала стихии мысленный наказ. Водяной столб вмиг поднял меня к куполу. Вниз я скатилась по горке. Правда, неудачно рассчитала траекторию и упала на плитку. К великому сожалению, прямо к чьим-то ногам. Вот так промах. Пробормотала тихонько под нос. Нисколько не заботясь о последствиях, я ухватилась пальцами за мягкую ткань черных мужских штанов и собиралась уже подняться, как обнаружила пропажу полотенца. От лица тотчас отхлынула кровь, руки сами собой закрыли обнаженную грудь. Это ж нужно было так влипнуть. Не зная, как без ущерба для репутации выйти из ситуации, подняла глаза в надежде на помощь и ужаснулась. «Тут не промаха, целая беда!» — еле слышно прошептала я, и на смену отчаянию пришла злость. «Чтоб тебя украли, мои!» — пронеслась мысль. «Откуда ты только свалился на мою голову? И зачем опять надел этот дурацкий черный плащ? Почему, когда у меня возникают трудности, появляетесь именно вы?» Выпалила я на эмоциях. «Чтобы окончательно добить?» «Сегодня ничего подобного в мои планы не входило. Что ты здесь делаешь?» В его голосе не было презренных ноток или ненависти, лишь живой интерес. Обследуя термы!» — солгала и не покраснела. Как попала внутрь? Щелчком пальцев Майе притянул к себе чистую и сухую простыню, накинул мне на плечи, подал руку и помог подняться. Поступок начальника поразил до глубины души. Я знала, что он может быть ласковым, доброжелательным. Но это было давно, до нашей новой встречи. Поэтому полагала, что он предпочтет смотреть на меня сверху вниз, унижать, держать распластанное у своих ног, нежели помогать и заботиться о моих чувствах. Я поправила простыню и только тогда отозвалась. Потянула за ручку, дверь открылась. — Ложь! — произнес он, опять-таки без злости, поднял руку, просканировал меня и на миг нахмурился. — Сюда невозможно просто так попасть. Нужен амулет. Где взяла? «Где взяла?» — тянула я время, придумывая более-менее правдивую историю. Только под испытующим взглядом генерала ничего правдоподобного в голову не лезло. «Можно это останется секретом?» — с мольбой посмотрела на голову, не желая выдавать Эриту. «Как по мне, у тебя их чересчур много. Что ж, будь по-твоему, не стану допытываться. Пока. Рано или поздно я все равно разгадаю твои секреты». Вы сегодня сама доброта, генерал моие. А сами что здесь делаете? Решили поплавать? Осмелев, довольно дерзко спросила я. Или сеанс массажа надумали пройти? Широкие брови начальников залетели вверх. Очевидно, к нему не часто обращались подобным образом, решив, что сейчас быть грозе внутренне съежилась. Но глава безопасности ответил будничным тоном. Тебя искал? Хотел сообщить, что обед переносится на неопределенный час. Его Величество отправился с семьей на прогулку по Восточному саду. Так что будь готова в любую минуту приступить к обязанностям. «Слушаюсь и повинуюсь, генерал Майе», — шутливо сказала я, склоняя голову, и широко улыбнулась. «Прибуду в дегустационную по первому приказу». Мое баловство в очередной раз привело его в замешательство. Постояв несколько мгновений, начальник развернулся и унесся прочь. Да с такой скоростью, словно за ним, табун чудовищ гнался. Ну вот, опять ушел от ответа. С наигранным сожалением я покачала головой. А я только собиралась спросить, как давно он здесь и как много успел увидеть. Впрочем, какая разница? Прошлого не вернуть. На протяжении всего пути от терм до покоев я прокручивала в голове разговор с начальником и вскоре пришла к выводу, что он увидел более чем следовало. Об этом свидетельствовало загадочное поведение генерала, а еще его взгляд. Полное удивление, слегка потерянный и так и не кстати всплывший в памяти. Казалось бы, ничего смертельного не произошло. Однажды мое уже довелось лицезреть меня без одежды, но тем не менее мне хотелось сгореть со стыда. Причиной там и было воспитание, а не забывчивость генерала. Вот так, погруженная в нерадостный раздумья, с кителем в руке, я вошла в гостиную и закричала от испуга. В воздухе, в трех футах над полом, болталась невесть, откуда взявшаяся Кэролайн. Она дергалась, будто марионетка на ниточках, поскуливала, и раз за разом совершала жалкие попытки высвободиться из мертвой хватки чьих-то цепких рук. «Что здесь?» «Захрипела я, раздумывая, бежать за помощью или самой спасать несчастную?» «Она хотела тебя отравить», — прозвучал ответ на незаконченный вопрос. Тихий невнятный голос принадлежал архимагу Клиралу, которого нигде не было видно. Боялся показаться или... Догадка привела меня в ужас. Страх ядовитой змеей закрался в сердце, по спине пробежала капелька холодного пота. «Зачем только послушала его?» Нужно было провести ритуал, а лишь потом отправляться на работу. Принялась корить себя. «Значит, ты с ним в сговоре! Чего следовало ожидать? Генерал повесит тебя. Этим же вечером!» Злорадно просипела Кэролайн, хотя сама по-прежнему болталась о воздухе. Правда, значительно ниже, нежели минуты раньше. Силы стремительно покидали мага, и это заботило меня сейчас гораздо больше, чем угрозы рыжеволосой женщины и последствиях, к которым они могли привести. Яд в правой руке, прервал Архимаг поток размышлений. Ничего у меня нет! взвизгнула она и завертелась, будто уж на сковородке, а стоило мне сделать шаг, заорала точно полуумная. Стража, на помощь! Помогите! Убивают! Показывайте, что у вас там. Потребовала я, продолжая приближаться вопреки истошным крикам экономки. «Не подходи!» Я протянула к Кэролайн руку, однако та резко дернулась и с грохотом упала на ковер. Архимаг вконец обессилел. Пользуясь моментом, незваная гостья мгновенно вскочила на ноги и бросилась к двери. Правда, вскоре рухнула, словно подкошенная, Явно не без помощи великого мага. При падении Кэролайн интуитивно разжала кулак. Крохотный черный флакончик выскользнул из ладони и с характерным звуком покатился по полу в сторону выхода. Я бросилась следом. Мне оставалось совсем немного, как неожиданно худая и сильная рука Кэролайн вцепилась в мою правую ногу и рванула на себя. «Ты его не получишь!» — взвизгнула она. Не удержавшись, я растянулась пластом и начала отбиваться. Тщетно, ее пальцы намертво вцепились в мою щиколотку. В следующий миг Кэролайн и вовсе вскочила мне на спину, перехватила горло и сжала в убийственной хватке, решив не дожидаться вечера и сослужить моей службу. — Сама разберусь с тобой, демоница! Вдруг зачтется! — пропыхтела плутовка в подтверждении моих мыслей. В коридоре забухали шаги. Вероятно, наши крики достигли ушей стражников или же придворные доложили об устроенном грохоте. — Скорее... Прохрипела я изо всех сил, пытаясь сделать вдох. Внезапно раздался звон бьющегося стекла. Осколки вазы полетели в разные стороны. Кэролайн вмиг обмякла. «Спасибо», — поблагодарила великого мага, выбираясь из-под экономки. Не теряя ни секунды, схватила черную бутылочку и облегченно выдохнула. В следующий миг входная дверь распахнулась с такой силой, что ударилась о стену и жалобно заскрипела. Не успея я, флакон, а вместе с ним и свидетельство моей невиновности, оказались бы раздавленными тяжелыми сапогами охранников. Что здесь происходит? Грозно спросил широкоплечий начальник караула. Она пыталась меня убить, а вот доказательства. Я подняла вверх руку и продемонстрировала всем крохотную бутылочку. Что там? прогромыхал вошедший в гостиную майя. Откуда он взялся? Неужели женские разборки теперь в его компетенции? Предоставил бы дело кому-нибудь рангом ниже, — замелькали мысли. Я сама сгорала от желания узнать, что за яд приготовила для меня Кэролайн, поэтому не спешила отдавать флакон. Откупорила его, сняла артефакт и легким движением руки направила к себе поток воздуха. — Мать королева ядов, то заключила я. — А не этим ли ядом убили кента? Может, его смерть тоже ее рук дело?» На лице Майе не дрогнул ни один мускул. Казалось, он надел маску, отчего сложно было разобрать его мысли. За спиной раздалось кряхтение. Я повернулась и заметила, что Каролайн пришла в себя. Она держалась за голову и свирепо щурилась. «Ах ты, гадина, опорочить меня решила!» — зашипела плутовка. «Генерал, не верьте этой лживой твари! Все было совсем не так!» Это она хотела меня убить, а я боролась за жизнь. — Зачем ей тебя убивать? Ледяным тоном осведомился глава безопасности. — Она сговорилась с демоническим отродьем, — твердо заявила Кэролайн и с нажимом добавила. — Яд не мой. Взмахом руки начальник караула создал воздушный поток, который забрал пузырек с моей раскрытой ладони и отдал Майе. Тот повертел его и убрал в карман брюк. «Вообще-то это вы в ее покоях, а не наоборот», — мудро заметил он. «Так она меня в гости позвала, а я пришла. Откуда мне было знать, что она задумала? Постучалась, открыла дверь, зашла в гостиную, а демоница на меня из-за угла как наскочит. Если бы не вы, генерал, не видать мне больше солнца, не встречать рассветов, не провожать закатов...» Кэролайн наигранно шмыгнула носом, прижала кулаки к глазам и стала усердно тереть, делая вид, что плачет. Но сколько ни старалась, не выдавила ни слезинки. Только, казалось, этого никто не заметил. Майе смотрела исключительно на меня и усердно о чем-то думал. Ему ли не знать, что еще совсем недавно я была в термах? — Что с ними делать? — потревожил тишину начальник караула. Сердце забухало в груди в ожидании вердикта. «Генерал?» — нерешительно произнес он, когда по истечении минуты не услышал ответа. «Обей в допросную и вызовите архимага Нолиса. Узнаем, кто из них говорит правду». Огласив решение, глава безопасности резко повернулся, отчего черный плащ возмыл воздух и широким шагом покинул покои. «Генерал мое! Генерал мое!» — бросилась следом экономка. Она была остановлена коренастым стражником с весьма недружелюбным взглядом. Сковывать нам запястья и щеколотки магическими путами никто не потрудился. Охранники просто встали по обеим сторонам возле нас и указали кивком на выход. Так, под конвоем, меня и Кэролайн доставили в допросную, которая находилась в подвале западной башни. Мы шли довольно быстро, тем не менее, к моменту нашего появления архимаг Нолис был уже там. С кого начнем? Осведомился он, раскладывая на столе многочисленные магические атрибуты — золотые чаши, серебряные ножи, какие-то колбочки со светящимися жидкостями. «С дегустатора!» это звалась моя сердечная боль. «Как пожелаете, генерал!» Архимаг налил в простой железный кубок около джилла родниковой воды джилл 0,142 литра. Отмерил туда же шесть капель варева темно-зеленого цвета, поболтал содержимое длинной медной палочкой и протянул мне. Сделайте шесть глотков. Я хранила много тайн, как своих, так и чужих. Пить зелье, правда, было рискованно, но разве у меня имелся выбор? По привычке поднесла кубок к носу, глубоко вдохнула, чтобы исключить подмену, и пригубила. Зелье было высокого качества и довольно концентрированным. Эффекты не заставил себя ждать. Тело вмиг обьяло неописуемую слабость, в голове поселился туман. Зрачки расширились. «Можете приступать к допросу», — заключил Архимаг, поднеся зажженную свечу к моему лицу. Майе встал на расстоянии вытянутой руки от меня и около минуты просто неотрывно всматривался в глаза, вынуждая нервничать всех собравшихся, меня в том числе. И было отчего. Ведь я не представляла, какой вопрос взбредет ему в голову. «Яд твой?» — наконец проговорил он. «Нет». Само собой сорвалось с губ, хотя я планировала немного помолчать, прежде чем что-либо сказать. «Знаешь, кто его приготовил?» Вновь услышав отрицательный ответ, начальник глубоко вздохнул, а уголок его рта задергался в нервном тике. «Ты пыталась убить Кэролайн!» На имени Рожеволосой Плутовки его голос поднялся на пол октавы. Я покачала головой и четко выдала «нет». Казалось, мой словарный запас оскудел и ограничивался теперь одним словом. «Это правда, что ты связалась с демоническим отродьем?» И снова отрицательный ответ. Майе закрыл глаза и протяжно выдохнул. Он всегда отличался холодным умом, но сегодня на него точно затмение нашло. Ему ничего не стоило дать зелье Кэролайн, и тогда правда восторжествовала бы. Однако, будучи убежденным в моей виновности, он продолжал упорствовать. «Вызовите демона!» «Я ей не верю!» Сердце камнем ухнуло вниз, ладони покрылись липкой испариной. Я ощутила, как предательски задорожало тело. «Только не демона!» — взмолилась про себя. По камере принеслись встревоженные шепотки оробевших стражников, Заметно побледнела даже широко улыбающаяся Кэролайн. Правда, больше всех испугался Архимаг Нолис. Переступив с ноги на ногу, он взялся отговаривать Майе от безумной затеи. — Это небезопасно. — Хотите пригласить сюда все демоническое отродье во главе с самим Володаром? Мужская бровь взметнулась вверх. — Что вы? — замотал головой маг и принялся размахивать руками, как если бы отгонял стаю приставучих ос. Майе пожал плечами. «В таком случае не вижу проблемы. Приступайте». Вопреки приказу, Архимаг не спешил его исполнять. «Девушка ослаблена действием зелья. Она может не пережить ритуал», — пробормотал немолодой мужчина. «Собираетесь ослушаться? Тогда я и вас причислю к предателям», — указал Майе на него пальцем. «Я решила, что самое время вмешаться, иначе дворец лишится светлой головы». «Архимагнолис прав. Я сильно выложилась, когда отбивалась от своей гости. Давайте отложим ритуал до завтра. Чтобы ты успела договориться обо всем с демонами и предстала перед нами белой и пушистой?» Генерал был непреклонен. Я поняла, до него не достучаться, поэтому судорожно вздохнула и смиренно произнесла. «В таком случае давайте скорее покончим со спектаклем». Моей удивленно вскинул брови, сложил руки на груди и вновь впился в меня пристальным взглядом. «Торопишься?» «Возможно», — повела плечом. «Куда?» — требовательно спросил он. «В свои покои. Убрать болото. Вдруг его величество выставит мне счет за порчу имущества. Боюсь, что не заработаю столько за полтора года. Придется остаться. Разве вам, генерал, этого хочется?» Сказала я с язвительной улыбкой на губах, слегка вскинув подбородок. В допросной раздались мешки, а мы с Майей принялись мериться взглядами. Он полагал, что я первая отведу глаза. Так часто поступают те, кому есть что скрывать. У меня хватало секретов, но в связи с демонами уличить было невозможно. Я отреклась от своей сущности. Если и судить меня, то за предательство. «Из-за вашего упрямства мы можем лишиться очередного дегустатора». Продолжил бормотать Архимак Нолис, нехотя готовясь к ритуалу. Зелье, правда, свежее, только утром приготовил. Случай с Медеей не повторится. К тому же видно, что девочка невиновна. Глава безопасности не изменила решение под влиянием укоризненных слов. Он молча продолжил наблюдать за действиями придворного мага, который тем временем поджег пучок розмарина и повесил на металлический крюк. Ароматный дым стал заполнять помещение. Архимаг налил золотой кубок красного вина, бросил три бутона сушеной гвоздики, шесть ягодок барбариса, половинку лаврового листа и поджег содержимое. Затем начертил на каменном полу ритуальный круг, расставил горящие свечи и указал мне кивком стать в центр. — На этот раз до дна, — проговорил он, протягивая все еще пылающий кубок. Красный огонь манил к себе, завораживал. Яголка сглотнула и забрала чашу. Взмахом руки Архимаг потушил пламя и впился в мое лицо хмурым взглядом. Помедлив долю секунду, сделала крохотный глоток. Напиток чем-то отдаленно напоминал Глентвейн. Приемные родители часто готовили его зимой, правда, из гранатового сока, всегда добавляя апельсиновые корки и море сахара. Я настолько ушла в воспоминания, что не заметила, как опустошила кубок. Голова закружилась, чаша выпала из рук. Я виновато взглянула на Архимага и заметила, как напряженно он смотрит на меня. Впрочем, не только он. Все присутствующие замерли в ожидании. Нолис раскрыл увесистую книгу и принялся читать заклинания. Около минуты ничего не происходило. и Из-за пучка розмарина было трудно дышать. Присутствующих нередко пробирал кашель, но затем подул свежий ветер, раздался треск, и стены в камере покрылись инием. Плохой знак. Значит, явится демон как минимум среднего звена, ведь я надеялась на более благополучный исход дела. В шаге от меня появилась светящаяся точка. Она разрасталась с удивительной скоростью и вскоре превратилась в огненный смерч, внутри которого полыхали яркие молнии. Я интуитивно попятилась и уперлась спиной в невидимую стену. Архимаг Нолис запечатал ритуальный круг никто не выберется из него, пока все не закончится. И без того загнанное сердце забилось в бешеном ритме, когда свето закончилось, и рассеялась дымка, явившая моим глазам демона с обнаженным торсом, копытами вместо ног и огромными рогами, черными у основания и огненно-красными на концах. Беглым взглядом он окинул помещение, язвительно ухмыльнулся и сосредоточил на мне все внимание. «Рина!» — протянул рогатой, всплескивая руками. Ты или это? Вот так встреча. А говорила, мы никогда больше не увидимся. Смотрю, Хейл, ты самый свободный там, раз кроме тебя никто другой не появляется. Или ваше поголовье сильно сократилось с нашей последней встречи? Демон брызгливо поморщился, отчего морщины на его черном лице стали еще глубже, хотя они и так походили на рытвины. Ошибаешься, милочка. А может, забыла за давностью времен, что я правая рука повелителя и выполняю исключительно важные поручения. «Это дело, очевидно, тоже значимое и требует моего вмешательства, иначе Архимаг не стал бы обращаться к демонам». Рогатый перевел взгляд с меня на собравшихся и распростер руки для объятий. «Какие люди! Капитан Майе! Сколько лет, сколько зим!» «Генерал Майе!» — холодно бросил начальник. «Ох, простите мою неосведомленность!» — демон склонился в шутливом полупоклоне. «Говорю же, давно не виделись!» По правилам следует спросить, на кой меня позвали, но не стану. Догадываюсь. Решили еще одну девицу сгубить и пополнить нашу империю красивой особой. Повелитель непременно выразит вам безмерную благодарность. Майе вздернул подбородок и с ненавистью посмотрел на Рогатого. чего взял? Так происходит каждый раз, когда вы участвуете в ритуале. Повел он плечом и улыбнулся намного шире. Взять, к примеру, Мидею. Довольно! — рявкнул глава безопасности, выставляя вперед ладонь. — Ты здесь не для разглагольствования, чтобы прояснить ситуацию. Насколько я понял, вы знакомы. Указал он поочередной рукой на меня и на демона. — Это уже не в твою пользу, дегустатор. Но меня интересует другое. Сговорилась ли она с вами? В помещении повисла звенящая тишина. Я же, наоборот, выдохнула. Мне нечего было бояться. По крайней мере, пока... Правда, экзекуция на этом не закончится. У Майе будет возможность задать еще два вопроса, и он не упустит шанса получить честные, хотя и не исчерпывающие ответы. Демоны никогда не лгали под час ритуала, но редко были красноречивы. Казалось бы, в чем выгода одних и других, если они ненавидят друг друга до зубного скрежета? По окончании сделки обе стороны оказывались выигрыши. Первые получали нужную информацию, а другие — Ради порции человеческой крови, увеличивающей магические способности рогатых, они готовы были раскрыть любую тайну. Конечно, кроме тех, что касались их Империи и Повелителя. Демон не спешил с ответом, усиливал напряжение. — Хотелось бы сказать «да», — наконец произнес он. — Но тогда я нарушу условия сделки, поэтому нет. Я посмотрела на Майе и победоносно улыбнулась. На его лице отразилась растерянность. Ведь ожидания не оправдались. «Ложь!» — нарушил молчание возмущенный женский крик. «Я своими ушами слышала, как она переговаривалась с демоническим отродьем!» От волнения я забыла о существовании Кэролайн. чтобы ее демоны украли? Если бы не выходка к экономке, мне не пришлось бы подвергаться сейчас такому мучительному испытанию. «Отвечай!» — рявкнул Майе. Я затаила дыхание. Ладони снова покрылись холодной испариной. Кончики пальцев похолодели. Жилка на виске болезненно запульсировала. Мне пришлось сжать зубы, чтобы они перестали стучать из-за озноба вмиг охватившего тела. «В нашей канцелярии нет ни одного договора, на котором значится имя Морены Лоуренс. Значит, его либо не существует, либо он не вступил еще в силу». Хейл не солгал. Впрочем, ясности тоже не внес. Типичное поведение демонов. Рогатый запросто мог испортить мне жизнь, раскрыв имя собеседника. Вдобавок, якобы ненароком упомянуть о планирующейся сделке, но решил опустить детали. Я не знала, чем была продиктована доброжелательность Рогатого — ненавистью к собравшимся или намерением довести до конца начатое некогда дело. В любом случае, его недомолвка спасла меня от незаслуженной расправы. Моя выглядела бескураженно, но в то же время ни капли не расстроенным. «Последний вопрос, человечушка!» — поторопил его рогатый. «Тебе есть что сказать о ней?» Глава безопасности кивнул в мою сторону, хотя и так было ясно, о ком шла речь. Демон взглянул на меня и ехидно хмыльнулся. Сердце тотчас сухнуло вниз. Глупо было рассчитывать, что он уйдет не на пакостив. В этом заключалась его сущность, как и некогда моя. «Конечно!» — проговорил он, нараспев. Рина хранит одну милую вещицу. Более того, носит ее, не снимая, хотя та не принадлежит ей. Не так ли, Морена?» Рогатый прищурился, и я заметила красные огоньки, вспыхнувшие в его бездонных черных глазах. Рука сама собой дернулась вверх и легла поверх груди. «Что за вещица?» Заинтриговавшись, нетерпеливо спросил Майе, от которого не укрылось мое действие. «Я не обязан отвечать». «Лимит исчерпан», — развел демон руками. «Но как уйти, не оставив подсказку? Это амулет». «Вот гад! Чтоб тебе язык оторвали! Катись уже в ад!» Я с трудом сдерживалась, чтобы не засунуть рогатому кляпу в рот и не ускорить пинком его отбытие. Голова двинулся в сторону круга, позабыв обо всем на свете. «Стойте!» — взволнованно воскликнул Архимаг Нолис. Майе поморщился точно от боли и замер. «Вижу, капитан, тебе не терпится поглядеть на амулет. Ох, прости, генерал, что-то с памяти моей сегодня плохо», — с показанным сожалением произнес демон, а Майе аж побелел от злости. «Так вот и мне не терпится получить заслуженную награду. Отдай и отпусти скорее. Мне там дел по горло. Да и милочка наша долго не продержится. Еще копыта откинет. Не знаю, как тебе...» «Нам она нужна, живой!» Ритуальный круг питался за счет моих сил. Пока он был замкнут, я не ощущала слабости. Но что случится, когда его разорвут? «Расплатитесь с ним!» Морщись распорядился глава безопасности и с скороговоркой добавил. «Возьмите у нее!» Он указал кивком на Кэролайн, и та с визгом бросилась к двери. Стражники в два счета поймали плутовку и притащили к архимагу Нолису. «Генерал, умоляю, пощадите!» «Во имя старого знакомства! К тому же я правду сказала! Демон лжет! Эта гадина на самом деле дружбу водит с какой-то нечистью! Она мне по голове еще вазы отвесила! Он шишка какая выросла!» Женщина закопашилась в волосах в поисках садины. Дамиан впитывал каждое ее слово и делал вид, что ничего не слышит. Зелья и ритуал сильно пошатнули его убежденность в моей вине. «Раскрой ладонь!» — прогромыхал Архимаг. «Иначе я найду другое место, более болезненное». Угроза подействовала. Каролайн всхлипнула и протянула руку. Нолис сполоснула ритуальным ножом по женской ладони, приказала сжать ее в кулак и спешно подставил кубок. Камера наполнилась зловонным запахом железа с легкой кислинкой. Казалось, он проник мне в рот и осел на языке. Я поморщилась, демон, наоборот, в предвкушении небольшого пира облизнул тонкие губы черным змейным языком. «Какие мы нежные!» — хмыкнул он. «Тебе нужно раскаяться и принять сущность, пока не поздно. Повелитель не будет ждать вечно!» — шептал рогатые слова, значение которых было понятно только мне. «О чем шушукаетесь?» — требовательно спросил начальник, не терявший бдительности. «Приглашаю вашего дегустатора в гости. Кстати, мое. женушка передавала тебе пламенный привет, говорила, что скучает». «Очень скучает. Была бы ее воля, каждый день собственноручно резала бы тебя на куски. Ей тоже привет. Пусть горит в аду еще миллион лет!» Буквально выплюнул генерал, лицо которого исказила гримаса боли и гнева. «От услышанного я впала в оцепенение. Ничего себе новость! Выходит, его жена находится у демонов? Как так вышло? Бери кубок и проваливай!» Майер рывком сунул демону в руки чашу и быстро отпрянул от ритуального круга, чтобы тот не вырвался. С превеликим удовольствием! Часики тикают, Рина. Рогатый подмигнул мне, залком осушил посудину и бросил ее на каменный пол, заставив меня поморщиться от оглушительного звона. Спустя долю секунды огненный смерч унес его обратно в ад. Я едва не потеряла сознание от облегчения. К счастью, все закончилось благополучно. Испустив протяжный выдох, горделиво расправила плечи и нетерпеливо подошла к черте. Мысли о соседе теперь не давали покоя, только бы не опоздать. Архимаг Нолис не стал издеваться и торопливо стер сапогом белую линию. — Могу быть свободно, поинтересовалась у задумчивого начальника, не сводившего с меня глаз. На его лице по-прежнему читалось недоумение. Майе не понимал, как вышло, что он, обладая уникальной прозорливостью и чутьем, чудовищно ошибся. Да, конечно. Намереваясь покинуть камеру, я сделала шаг и пошатнулась из-за внезапно возникшей слабости. Казалось, ритуальный круг высосал все силы, напрочь лишив их тела. Тряхнула головой в надежде прийти в себя и ощутила, как накатывает тьма. Уйти достойно не получилось. Новый шаг заставил ноги подкоситься. Я ахнула и начала терять равновесие. Сильные мужские руки подхватили меня, как пушинку, в считанных дюймах над каменным полом, оградив от болезненного падения. Я подняла голову, чтобы поблагодарить спасителя, и натолкнулась на встревоженный взгляд серых глаз генерала. Слова застыли на губах. Он мог предоставить заботу обо мне магии или кому-нибудь из стражников, но предпочел сделать все собственноручно, словно не доверял ни воздушной стихии, ни своим людям. А как же стойкое убеждение относительно касаний? Майе неотрывно смотрел мне в глаза, прямо как тогда, три года назад, и ненароком пробудил приятные воспоминания. Они захватили в плен затуманенное сознание и унесли его в прошлое, в котором между мной и этим светловолосым мужчиной не было вражды, в котором не имело значения, кто я и кто он. Генерал ей срочно нужен осмотр уцелителя, Голос архимага Нолиса донесся, словно сквозь толщу воды. Волшебство момента вмиг испарилось. Я перевела дыхание и поблагодарила богову за вмешательство. Кто знал, что бы я вытворила, не стрянь Макса со своим советом. Ведь меня так и тянуло прикоснуться к воздушнику. Немедленно доставь дегустатора к целителю. После действуй по обстоятельствам. Если не потребуется длительного лечения, то отведи в покой и позаботься обо всем необходимом. Властно произнес Майе и передал свою ношу начальнику караула. Тот опешил, но перечить не стал. Себе дороже было. — Мне уже гораздо лучше. Сама доберусь до целителя. Подала я голос и попыталась слезть с мужских рук. Не получилось. — Сама ты даже из подземелья не выберешься. Завернешь не туда, потеряешь сознание и ищи тебя потом с собаками. Выполняй приказ. Отчеканил генерал и сосредоточил внимание на притихшей рыжеволосой плутовке. «Теперь мы займемся тобой, Кэрлайн. Нолис. готовьте новую порцию зелья правды. Продолжим добиваться истины». Испуганный женский вскрик искрежет двери. Последнее, что я услышала перед тем, как тьма окончательно накрыла меня.